498. Даже ужасные преступники получали наименование «великолепных» только за признаниями красоты. Следует по всей истории человечества убедиться, каким щитом была красота. Ущемление творчества является признаком падения человечества. Но каждая эпоха расцвета творчества осталась как ступень достижения. Если все это знают, почему же не приложат искусство к жизни? Можно помнить, что прекрасные памятники творчества появлялись как вехи целебные, к ним спешили в устремлении, они несли мир. Без красоты нельзя мыслить о братстве.